Голова седьмая. Завеса открывается. Серафим, ты стер из мунда хаос, мир хаоса, два домена хаоса. Ангвис инсуля, асен ин инфернум. Серафим, ты стал причиной смерти сорока тварей хаоса, в стадии формирования первого крыла, двадцати тварей хаоса, в стадии формирования второго крыла, 12 твари хаоса в стадии формирования короны, 2 твари хаоса в стадии формирования бога, 80 демонов в стадии формирования первого крыла, 21 демонов в стадии формирования второго крыла, 14 демонов в стадии формирования короны, антагонистов в стадии формирования игрового рейтинга. Серафим, ты принёс в жертву воле у бесконечной смертью. Дух владык хаоса в стадии формирования бога, 2 демонов в стадии формирования второго крыла. семи паладинов, стадий формирования короны. Серафимта убил. Двадцать семь Творей Хаоса, стадий формирования первого крыла. Восьми Творей Хаоса, стадий формирования второго крыла. Семнадцати Творей Хаоса, стадий формирования короны. Одно Творе Хаоса, стадий формирования Бога. Получено осколки души. Два миллиона, конфигурация душа Монда Хаос. Двезд Разко 50. 234 тысячи пятьсот. Конфигурация Зверинная Сфера Хаоса, 245 000. Конфигурация Звериное Ядро Хауса 507 500. Конфигурация Звериное Крыло Хауса 105 000. Конфигурация Звериное Душа Хауса 280 000. Конфигурация Крыла Хауса 201 250. Конфигурация Второго Крыла Хауса 245 000. Конфигурация Корона Хауса 75 000. Конфигурация Божества Хауса 122 500. Конфигурация Диадема Порядка 350 тысяч. Конфигурация Демюрук Хауса. Целостность Искры Повелителя. 200 единиц. Прогресс пятой способности первого пятизвездного крыла «Тень Гостиного Дракона». 5 593 312 и 7,5 миллионов. Сформирована четвертая сфера второго четырехзвездного крыла «Сумрачный удар». Улучшены уже имеющиеся способности. Первая. Тень. В момент атаки с воздуха использующий способность становится невидимым на 30 секунд. Затраты на активацию – 8000 сил в воде. Ограничение – активация не чаще одного раза в 12 часов. Второе. Аура сумрака. В выбранной области образуется зона воздушного восходящего потока, действующая только на использовавшую способность. Время действия – 20 секунд. Затраты на активацию – 8000 сил в воде. Ограничение – активация не чаще одного раза в 12 часов. Третье. Подавление. Все враждебные существа до стадии формирования бога включительно, находясь в воздухе рядом с использовавшим способность, теряют 50% скорости полета, 50% набранной высоты. Время действия способности – 20 минут. Стоимость активации – 10 тысяч сил воли. Открыть доступ к божественному конструктору. Текущий ранг эпический, четырехзвездный. Серафим, ты сформировал божественную суть вне категорийного ранга, демиурка реальности. Открыты ежедневные доступы к Девину на Титуе Центру, Божественной Информаторией. Число искр повелителя увеличено на 100 единиц. Доступ к способности Демиурга Реальности откроется при выполнении задания Стать Магистром Воли. Текущее место в рейтинге истинных индраков 5. Текущее возвышение игровой рейтинг. Серафим, ты возвысился до игрового рейтинга. С этого момента на тебя наложен штраф При убийстве тварей, разумных игроков, стадии развития доформирования Бога, число получаемых осколков уменьшается в 100 раз. Прогресс игрового рейтинга 1 из 8. Серафим, игровой рейтинг можно повысить, убивая истинных игроков в статусе хозяина стихии. До старта лабиринта демюргов разрешается убивать окончательной смертью только одного истинного игрока в статусе хозяина стихии. Попытка убийства окончательной смертью второго истинного игрока в статусе хозяина стихии, наказывают с уничтожением аватары, без права на воскрешение. Серафим, кто уничтожил два домена хаоса. Асен Инфернум, Англия Сенсуля. Получено активаторов. 70 редких активаторов, 25% дыхания хаоса. 32 эпических активатора, 45% дыхания хаоса. 43 эпических активатора, 60% дыхания хаоса. 3 легендарных активатора. 84% дыхания хаоса. Награда родной стихии – 200 тысяч сил воли. Серафим, ты проявил волю, убив более 100 созданий хаоса одним действием. Награда родной стихии – 8 тысяч сил воли. Серафим, ты увеличил влияние Мунду Сэрит, Мир Воли, на 2% от общего влияния. Награда родной стихии ожидает тебя в Мунду Сэрит. Карма – повелитель воли. Стихия – воли. Ядро души – шестизвездная, Владыка. Душа – пятизвездная, адепт воли. Первое крыло, пятизвездное, тень костяного дракона. Второе крыло, четырехзвездное, сумрачный удар. Венец, трехзвездный, мародера. Ранг, старший мастер воли. Путь развития, повелитель воли. Звание, истинный игрок. Божественная суть, демюрка реальности. Естественный суточный прирост сил воли, шесть тысяч, ранг пятый. Тысяча, вассал первого уровня, дает пятьсот сил воли в сутки. Текущее значение сил воли, пятьсот тысяч. Уровень наполнения ядра души, пятьсот тысяч из пятисот тысяч. Серафим, увеличить уровень наполнения до второго можно двумя способами. Первый: поднять классовые параметры до: огрепление тела 12, сияние разума 10, величие духа 8. Второй: возвыситься до магистра воли. Истинное имя Серафим скрыто. Личное имя Максим. Количество действующих вассалов 2 из 5. Количество действующих слуг 1 из 50. Количество установленных алтарей 3 из 6. Множитель получаемых осколков душ 3,5. Получен осколков ключи открывающего сердца Мундиэкс Валентатте, интегрированный в дух истинного игрока Серафим, 7 из 10. Текущий прогресс четвертой сферы четырехзвездного ликвидатора, 131 тысяча из одного миллиона. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы, кора перворожденного дуба, 2730 из 10 тысяч. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета Хронос, 3 из 50. Прогресс третьей сферы четырехзвездной личины Человека-Стержо – 2 из 50. Серафим, твоя чистота души составляет 2004%. Открыть доступ в Хортос Людом Мунди. Сад мира игры. Профессии – картограф второго ранга. Прогресс профессий – 8 из 20. Выживальщик второго ранга. Прогресс профессий – 9640 из 10 тысяч. Оружейник третьего ранга. Прогресс профессий – 12580 из 25 тысяч. Текущее задание. Достичь ранга магистра воли самостоятельно. Награда. Становление повелителя. Наполнение 2. Ограничение. Отсутствует. Штраф за провал. Отсутствует. Повысить свой ранг до магистра воли. Награда. Ключ, открывающий мундиекс валютанта. Меры воли. Сроки выполнения задания. Отсутствуют. Штраф. Полное разоплощение. Дар. Право призвать неизвестную и задать один вопрос, на который получив правдивый ответ. Дар.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 Неизвестная не видит тебя, но она в восторге Антагониста не видит тебя, но он в ужасе Смерть не видит тебя, но она напугана Жизнь не видит тебя, но она напугана Первая стихия смотрит на тебя с явным интересом Серафим, ты стер 4 доменда мунда хаос, миры хаоса И внес дисбаланс в Людом Мунди, миры игры При следующем уничтожении домена хаоса Конструктор Людом Мунди уничтожит твою аватару окончательной смертью Серафим Расположившись в кресле на террасе своего особняка, я с закрытыми глазами читал алые строки. Уже в пятый или шестой раз ни считал. Мои планы уничтожить мир хаоса только что рухнули. Когда цель была такой ясной, я уже сделал к ней решающий шаг, появились ограничения, которые не хотелось подвергать сомнению. Полученная информация наложилась на то, что мне удалось вытянуть из церго. Демон рассказал мало, но мне хватило. Главное, что я узнал от пленного, это отношение слуг и вассалов к хозяевам стихий. Обязательства их подчинённых очень сильно отличались от слуг хаоса. Например, при убийстве твари, демона или представителя другой стихии, хаосид получал лишь 10% от общего числа осколков. Остальное забирал антагонист, но и ему не перепадало много. Количество осколков при этом уменьшалось в 100 раз. То есть при убийстве вассалом, скажем, того же паладина в стадии формирования первого крыла, он получал всего лишь 100 осколков души. Антагонисты же вообще девять. И что-то подсказывало мне в других стихиях, дело постояло так же, если не хуже. Хуже для хозяев стихии. На их фоне мои пять процентов выглядели весьма внушительно. Жаль только, что у меня слуг раз-два и общался. Что ж, если я не могу уничтожить миры хаоса, значит, придётся возглавить их и очистить от демонов. Сюда попадают те, кто не пожелал исправиться, не воспользовался шансом, но для этого нужно сначала стать повелителем воли. Ещё нужно взять на заметку, что окончательно убийство слуг порядка и света черевато крупной потерей чистоты души. Мысленно выстроил планы на ближайшее будущее. Первое взять ранг магистра воли. Второе постараться не улететь в зону воскрешения, пока дважды не убью антагониста. Хм, или трижды, осторожно, который со слов пленного метит на место хозяина ада. Зачем мне это всё? Хм, потому что верю, проиграю, и мой мир постигнет что-то очень нехорошее, и не только мой. А ещё по гивне десятки, сотни тысяч заключённых, а ведь они не все твари. Да я больше чем уверен, многие из нейтралов, светлых и представителей порядка стали другими. И пусть они не смогут вернуться домой, зато смогут жить здесь. К тому же никто из них не пожелает возвращаться, за редким исключением. Прошло чуть больше 2 месяцев, как я нахожусь здесь, и за это время изменился настолько, что мои родители воспоминания недавнего прошлого словно покрыли густым туманом. Я селюсь о представителе лицо матери и отца, и у меня вроде получалось, но это пелена, размывающая очертания. «Суки!» — голос стал хриплым. Сами собой до хруста в суставах сжались кулаки. «Ложь! Кругом одна сплошная ложь!» Захотелось и выйти, нестерпимо, дико. Я, несмотря на дарованную в самом начале способность чистая душа, начал терять свое прошлое, а вместе с ним и самого себя. И так происходит со всеми. Этот мир меняет нас, и неважно в какую сторону, мы становимся не теми, кем были. Вместо того, чтобы становиться лучше, мы становимся другими. Пора наведаться туда, куда следовало заглянуть с самого начала, произнес я вслух. Голос подействовал отрезвляюще. Что ж, раз решил, надо действовать. Серафим, ты впервые посетил Девина Натица Центру, Божественная Информатория. Время посещения – 6 минут. Я осмотрелся и не обнаружил ничего даже отдалённо похожего на библиотеку. Только большая ровная площадка, на которой располагались ряды скамеек. В этом месте был поздний вечер, скорее даже ночь. Сзади и по сторонам клубился туман, а впереди за рядами скамеек открывался простор, словно ночной кинотеатр, только зрители должны смотреть не на экран, а на звёздное небо. Что ж, посмотрим, что нам покажут. Я прошёл немного вперёд до центрального ряда, углубился в него до середины. Остигнул нужно, бросился спиной огнестрел урогузак и осторожно уселся на лавку. От полной абсурдности происходящего произнёс фразу, слышану в десте у кого-то из взрослых. Хм, кина не будет. А вот только оно было. Стоило мне усеться поудобнее, как звёздное небо подёрнулось рябью, звёзды исчезли, и в небо откуда-то из-за горизонта стали медленно подниматься огненные строки. Единственный игрок Серафим. Ты зачислен в число старших участников арены. Готовность к финальному сражению в игре богов – шесть из восьми. Серафим, твое место в рейтинге игры богов – шестое. Рейтинг влияет на численность отряда, который ты сможешь взять на арену. Твое число – пятьдесят пять. Поднять свой рейтинг можно, повысив влияние родной стихии над другими. Какого хрена? Я даже вскочил со скамьи, из-за чего все надписи тут же исчезли. Вместо них высветилось короткое. Четыре минуты, четыре секунды. Адепт, ты ещё не понял, что все инфоматории созданы не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы подтолкнуть мысли заключённого в нужном направлении. Мгновение, и у меня в руках ликвидатор, ствол которого нацелен в человека, стоящего позади всех каменных рядов. Чёрт. Неизвестная, ты бы не шутила так больше. Я ж мог и выстрелить. Здесь? Хм, нет, не мог. Неизвестная по-прежнему скрывала своё лицо. Интересно, какова причина такой скрытности? «Не переживай, адепт Воли, то, что ты видел на небе, было предназначено только для тебя, но, судя по возмущению, ожидал ты совсем другого». «Как ты узнала, что я здесь?» – спросил я и тут же догадался. «Опять маска?» «В этот раз нет, и поверь, не стоит избавляться от артефакта, благодаря ему ты выжил возле огненной реки. Лучше повыси ее уровень, оно того стоит». «А сюда я пришла, чтобы встретить совсем другого адепта, и, сдается мне, он уже побывал здесь, и сбежал, увидев тебя». «Антагонист?» — предположил я. «Он самый», — рассмеялась Азека Тьмы. «К счастью, в этом безумии одному можно верить наверняка. Ты всегда знаешь, кто из истинных игроков тебе друг, а кто враг. Это работает даже с первой стихией». «А раз уж ты появилась здесь, может, расскажешь, что такое сад мира игры?» «Ты живой человек, тебе понравится. Это место, похожее на личную зону отдыха, но в ней могут находиться сразу много игроков». Абсолютная защита от администратора. Ещё никто ни разу не был убит или как-то пострадал в саду администратора. Все называют его конструктором, но я склоняюсь к мысли, что он не создатель мира игры, а скорее управляющий, обладающий возможностями деми Urга. Так зачем всё это? Я развёл руками. Чёрт, да я кому только не задавал этот вопрос, но так и не получил ответа. Могущество, власть, жизнь. На пятом или шестом посещении божественной инфоматории тебе расскажут, что игра постепенно поглощает все меры, с которыми соприкасается. Что значит поглощает? Мне не понравилось такое сравнение. Когда станешь повелителем воли, у тебя появится несколько направлений развития. Одно из них возможность открывать меры. Это выглядит как м-м. Неизвестно пару секунд подыскивала слова. В твоём мире есть сетевые игры? Вот, это как сетевая стратегия. Только развивать ты будешь не саму планету. Она является источником ресурса, душ разумных. То есть мне придётся выдёргивать людей, эльфов и прочих разумных из родного мира в чистилище? Мне очень не понравилось такое будущее. Если сделаешь такой выбор, да. Я, Морса и Вия отказались открывать новые миры и сильно пострадали из-за этого. Творец и антагонист и два ублюдочных братца наоборот с радостью согласились». И теперь десятки населённых разумными миров находятся под угрозой поглощения. Возможность предотвратить это имеется только у победителей игры. Но за каждый спасённый мир придётся заплатить очень дорогую цену. Особенно если этот мир выбран самим администратором. Таких всего девять, и за спасение каждого придётся пожертвовать десятками других. «Жесть!» — вырвалось у меня. Я попытался представить себе масштаба происходящего, и у меня не получилось. «А зачем игра поглощает эти миры? Какова цель?» «Думаю, на этот вопрос никто не ответит, даже администратор. Единственный вариант узнать больше – стать победителем игры». «И победит кто-то один?» – уточнил я. «Остальных ждёт окончательная смерть?» «Хм, почему же?» «Можно заключить соглашение между стихиями. Только есть одно «но». Договор подразумевает выбор лидера, а остальные превращаются в его вассалов, без права что-то решать». Представь себе, тот же антагонист добровольно переходит в подчинение, скажем, Кморсе. И вот становятся они победителями, и повелитель хаоса просит Морса освободить его мир от влияния игры. Ты думаешь, она прислушается к просьбе своего раба, учитывая, что его мир изначально и освобождая его, хозяйка смерти потеряет влияние над десятками других миров? Представила. Возможно, я наивный юноша и сдержу слово, а вот другие истинные игроки вряд ли. Здесь каждый сам за себя. Адепт, вижу, я рассказала слишком много. На сегодня для тебя достаточно. Когда будешь готов, приходи сюда снова в это же время. Обычно я бываю здесь каждый день. "Зачем?" спросил я и уточнил. "Зачем ты помогаешь мне?" "Потому что ты единственный, кто ни разу мне не солгал, а ещё твои меры не отосятся к изначальным. Всё, мне пора". Только что неизвестная стояла, пересяса спинку с скамейки, а в следующем мгновении исчезла. Я же тяжело опустившись на сиденье, обхватил голову руками. Твою мать, куда я вляпался?